Запомни это раз и навсегда. Очень важно. Нельзя локально убрать жир: живот, бока, бедра, колени. L-карнитин не помогает худеть. Имеест тренировки развод на деньги, если ты не инвалид после инсульта. Корсеты не помогают сделать талию. От наклона в сторону с весом талия увеличивается. Грудь нельзя накачать в зале. Если ты жирная, после тренировки закрой рот, а не углеводное окно. Протеин не помогает худеть. Он восполняет недостаток белка в КБЖУ. Кардио всегда после силовой. Тренажёрный зал полезнее любых групповых занятий. От дыхательных гимнастик не худеют, худеют от дефицита калорий. Пить воду во время тренировок необходимо. Нет жиронабирательных тренировок, все тренировки жиросжигательные. Талия дана Богом, если ее нет, ничего не поможет. Обруч бесполезен и даже вреден. Тренироваться нужно по программе, а не по наитию. Тело можно сделать дома так же, как в зале.